Часть вторая. Нулевой год. Пускай нас отведут скорее в темницу. Там мы, как птицы в клетке, будем петь. Ты станешь под моё благословение, я на колени стану пред тобой, моля прощенья. Уильям Шекспир. Король Лир. Акт 5, сцена 3. Перевод Бориса Пастернака.